Конрауда пропустили в синие ворота. Джип свой он припарковал перед зданием тюрьмы Литла Хрёйн. Вышел и окинул взглядом живописное здание в стиле старинных исландских хуторских построек с несколькими остроконечными крышами в ряд. Оно было выкрашено белым, как сама невинность». Директор тюрьмы был его знакомым, он сел в его кабинете и стал пить кофе. Они обсудили это неслыханное дело, что тело Сигервина через столько лет нашлось, а также, что ледники из года в год тают, и не кроются ли подо льдом и другие такие тайны. «Это еще выяснится», — сказал директор тюрьмы, провожая Конрауда к небольшому крылу здания, где размещалась КПЗ. Не факт, что Хиаль долго здесь пробудет. В Верховном суде приговор о его задержании пересматривают. Они считают, что его отпустят. Да я удивился, что его вообще отправили сюда. Ведь на теле Сигурвина не было обнаружено следов, доказывающих, что виновен именно он. Он собирался бежать из страны. Ну, в смысле, Хиаль Таллин. Да, это точно. А ты знал, что он болен? Кто? «Хиаль, Таллин. И когда его поместили сюда, его состояние сильно ухудшилось». «Нет, не знал». «А чем он болен?» «Он только что закончил курс медикаментозной терапии по причине раковой опухоли в горле. Так что это еще вопрос о милосердии. С тех пор, как его привезли сюда, он все время лежит, и ему вредно напрягаться. Он попросил разрешения поговорить с тобой в своей камере, чтобы не сидеть в помещении для допросов». и для него сделали исключение. Наверное, Марта и другие тебе уже об этом рассказали». «Нет», — ответил Конрауд, — «я не знал». «А что, у него это очень серьезно? Он вылечится?» «Не знаю». Они расстались перед входом в коридор, и надзиратель провел Конрауда в камеру Хиальталина. за ними наблюдали двое сотрудников отдела расследований, но они не стали входить адвоката ахяальтана нигде не было с формальной точки зрения конраут был привлечен для временной работы по расследованию этого дела вообще говоря о его встрече с хиальтаном должно было знать как можно меньше народу надзиратель открыл дверь камеры пригласил конраууда войти и тщательно запер за ним. Его шаги удалились по коридору. Хиальталин лежал, вытянувшись на бетонных нарах, выраставших из пола вдоль длинной стены. Глазам представали стул, маленький письменный стол, умывальник и унитаз. Из зарешеченного окна над нарами падал белесый свет. На столе лежала Библия. В воздухе стоял слабый запах моющих средств. «Я слышал о твоей болезни», — сказал Конрауд. «Не надо было тебя сюда сажать». Хиаль улыбнулся. Он не поднялся на постели, а так и продолжил лежать на спине, подложив одну руку под голову, смотря на Конрауда из-под полузакрытых век, как будто гость был ему не очень интересен. Однако он ждал этой встречи, точнее, требовал ее. Они не виделись несколько десятков лет, если не считать одного эпизода, о котором Конрауд хотел бы забыть. Он не сразу сообразил, что и как. Хиаль постарел и сильно осунулся. Конрауд решил, что это, наверное, от болезни. Из-за терапии он облысел, и сейчас стало еще лучше видно, какой длинный у него подбородок и как вытаращены голубые глаза на худощавом бесцветном лице. Голова была почти белоснежной, как будто Хьяль-Таллин превратился в пожилого альбиноса. «Их это не касается», — тихо ответил Хьяль-Таллин, и голос его был хриплым и грубым. «А ты хорошо выглядишь». «Они считали, будто ты собирался сбежать». «Они это записывают, то, что мы с тобой говорим». поинтересовался Хиаль Таллин. «Нет», — ответил Конрауд, «во всяком случае мне об этом неизвестно». Он пододвинул стул и сел. Библия на столе была собственностью тюрьмы, потрепанная, корешок обшарпанная, обложка истертая. «Я знал, что они до меня доберутся», — сказал Хиаль Таллин. «Я хотел убраться». «По-моему, в Таиланд». — сказал конраут Великолепное местечко, — заметил Хиаль Таллин, смотря в потолок. Мне не хотелось снова в такую камеру. — Не думаю, что нас подслушивают, но потом меня наверняка спросят, что ты мне сказал. По-моему, ты ведь ни с кем не разговаривал, даже со своим адвокатом. — Как только я услышал, кого нашли... что это сигервин Я тотчас выехал в аэропорт, купил билет до Лондона, оттуда прямо до Таиланда. Но они ужасно быстро сообразили. Я ведь уже в самолет вошел. Ты знал? — Нет, — ответил Конраут. — Они решили, что я пустился в бега, потому что виновен, — продолжал Хьяль А если б я был невиновен, то и не стал бы. Но я бежал как раз потому, что был невиновен. От вот этого всего бежал. От такой вот камеры, от всей этой мутотени. Мне хотелось спокойно умереть. Вот так. И больше ничего. Ты сказал сотрудникам полиции, что это совпадение. «Ты собрался в Таиланд как раз тогда, когда нашли Сигервина. Тебе самому это кажется правдоподобным?» хельталин закрыл глаза. «Я тебе не вру, Конраут. Я тебе об этом деле никогда не врал». «Ну да, конечно». Сотрудники полиции, тридцать лет назад расследовавшие это дело, обнаружили, что Хиаль на удивление, легко удавалось говорить им неправду, и что он вообще патологический лугун. Он всячески изворачивался, его неоднократно ловили на лжи. Часто он намекал на одно, а через некоторое время утверждал совсем другое и противоречил сам себе. Судя по всему, он не придавал своему вранью особенно серьезного значения, а лгал, чтобы затянуть и запутать расследование об исчезновении Сигервина. — Сочувствую, что ты так болен, — сказал Конраут. — Спасибо. — А по-твоему, разумно в таком состоянии тащиться в Азию? — Я хотел посмотреть их нетрадиционную медицину. Нашел врача, который... «Да ты ведь мне не веришь, да?» «А почему же ты тогда хотел со мной встретиться?» «Ты меня понимаешь. Я не... По-моему, никто не может понять». «А ты знаешь, Конраут, каково это — быть в таком положении, как у меня? Знаешь, каково? Представляешь?» нет сказал Конрауд. Я такого никогда не испытывал. Оно все время преследовало меня, это дело, с самой моей молодости, потому что я когда-то якобы угрожал Сигервину, потому что я когда-то якобы что-то такое крикнул ему на стоянке, а кто-то из ваших знакомых что-то там такое услышал». М да Хьяль не сводил глаз с потолка. «Врачи считают, что мне вредно много разговаривать. Они говорят, что мне как можно реже надо пользоваться голосом. Раковая опухоль уже распространилась. Они думали, этого не случится. Оно взяло и случилось». «По-твоему...» не лучше ли сейчас воспользоваться возможностью и облегчить свою совесть на случай если потом будет совсем уж плохо облегчить совесть как я же ничего не сделал и ты мне поверил я знаю ты был единственным кто усомнился все время сомневался свидетель давнишний друг полиции Описал человека на стоянке, и это описание подходило к Хиальталину. Полиция нагрянула к нему домой, но он заявил, что не был там Сигервином и никому не угрожал. Его спросили, не хочет ли он доказать, что его не могло быть на той стоянке, придя на очную ставку, встать в ряд вместе с другими и посмотреть, на кого из них укажет свидетель. Он без колебаний ответил «Ну, разумеется». «Это он». сказал давнишний друг полиции, едва завидев Хиаль Таллина. «Вы уверены?» – переспросили его. «Да. Может, взгляните еще раз? Времени у нас много». «Нет, это он», – настаивал свидетель. Домой Хиаль Таллина не отпустили. Его завели в камеру и позволили позвонить адвокату. Он протестовал против такого обращения, уверял, что пришел добровольно и что это недоразумение. Свидетель был уверенным и назвал точное время, в которое произошла ссора тех двоих. Хьяль тотчас попросили сказать, где он был в это время. Он ответил, что не помнит. Когда через некоторое время его снова спросили об этом и осведомились, кто может подтвердить, он назвал девушку, с которой у него был роман, и сказал, что они с ней были у него дома. Полиция тотчас связалась с девушкой. Хьяль Таллен поговорил с ней в полицейском управлении. Она работала в принадлежащем ему магазине одежды и некоторое время находилась с ним в отношениях. Она подтвердила слова своего возлюбленного, но Конрауд ощутил у нее какую-то неуверенность. Она явно не была готова к тому, что ее будут допрашивать в полиции на улице квервисгата в связи с исчезновением человека или даже убийством. к которому проявляла неиссякающий интерес пресса. К тому же она раньше никогда не имела дела с полицией, и по ней было заметно, что она совершенно растерялась. Но было и еще кое-что. Резинка, которую она постоянно вертела в пальцах. То, как она не смотрела в глаза, но постоянно поглядывала на закрытую дверь и спрашивала уже все. Сконфужная улыбка. Через два часа Конрауд добился от нее, что она была у Хиальталина дома и ушла одновременно с ним. А куда он пошел после того, она не знала. Время совпадало с разговором на стоянке. Затем он позвонил ей и попросил сказать, что она весь вечер была у него, если ее спросят. Что он считал маловероятным. «Когда?» — спросил Конрауд и посмотрел на резинку, которую теребила девушка. «Что?» «Когда он позвонил и попросил об этом?» «Ну, эдак через несколько дней». «После того, как начались поиски Сигервина?» «Да». «Вы уверены? Именно после начала поисков. Это очень важно». «Да, после того, как все бросились его искать». «А он сказал, куда пойдет?» — спросил Конраут. Куда Хьяль собирался идти в тот вечер? Он сказал что-то насчет встречи с другом и каких-то вин. Конролд уставился на нее. Вин? Да. А может, он сказал Сигюрвин? Не знаю. что ты там насчет вин. Я вас не понимаю. Куда и зачем Хьяль в итоге ходил? Да не знаю я. Я не расслышала. Адвокат Хиаль потребовавший, чтобы задержанного отпустили, догадался, почему он попросил девушку соврать о нём после того, как начались поиски Сигервина. Его логика была такова. Хиаль подозревал, что в исчезновении Сигервина обвинят именно его, так как у них был совместный бизнес, и они поссорились, так что ему захотелось защитить себя. Конечно, получилось у него нелепо, по-дурацки, зато все было весьма понятно и по-человечески. Если бы он попросил девушку солгать до того, как было заявлено об исчезновении Сигурвина, все выглядело бы совсем по-другому. Тогда можно было бы предположить, что он что-то знал о его судьбе. Время, которое назвала девушка, было довольно-таки точным, и если верить ей... то Хьяль вполне мог прийти прямо в фирму к Сигервину и застать его там. И тут Хьяль изменил свой рассказ. Сейчас он вдруг вспомнил, что поговорил с Сигервином на стоянке, а оттуда пошел к женщине, называть которую он не хотел, потому что она была замужем. конраут посмотрел на Библию в тюремной камере и задумался, читал ли ее Хьяль -Таллин. известно ли ему слова из Евангелия от Луки? «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом, не и во многом». «Я ее каждый день читаю», — сказал Хиальталин, заметив, что Конрауд не сводит глаз с книги. «Она мне очень помогает».